Глава тридцать пятая. Плёночные снимки. Я проснулся от того, что кто-то гладит меня по голове. «Мне ко второй», — с закрытыми глазами промямлил я, думая, что уже пора вставать и собираться в колледж. «Сегодня выходной», — промурлыкал знакомый хрипловатый голос. Я резко открыл глаза и буквально подскочил на месте. «Ты?» — с широко раскрытыми глазами сказал я, указывая на неё пальцем. и потерял дар речи. Лицо Леа в момент стало каменным, порой её эмоции очень трудно понять. "Что? Зачем ты пришла? Как ты залезла?" возмущённо спрашивал я. В последнее время эта девушка вызывала у меня странные подозрения. Но что уж говорить, в глубине души я был даже рад. Это просто очень приятно. Она встала с кровати и присела на стул, указывая пальцем на открытое окно. Тонкие шторы медленно развевались от лёгкого дуновения ветра. Утреннее небо было окрашено в тёмно-голубой цвет. Солнце ещё не появилось на горизонте, но уже подавало знаки о скором приближении рассвета. Я тяжело вздохнул и потёр глаза ладонями, присаживаясь обратно на край кровати. Около минуты просто рассматривал девушку, сидящую передо мной. Заметил, что её тёмные волосы с момента нашей первой встречи значительно отросли. Большие синие глаза, в обрамлении чёрных пушистых ресниц, сверлили взглядом фото, стоящее на тумбочке рядом с кроватью. Плёночный снимок со мной и Бэйл. Её тонкие пальцы нервно перебирали края тёмной футболки, которая из-за своей длины вызывала ассоциации с уродским бесформенным платьем. Я обратил внимание на цвет ногтей. Они были идеального тёмно-серого цвета. На первый взгляд мне показалось, что кто-то отбил ей пальцы молотком, но это был всего лишь шлак. А ещё на ней были короткие джинсовые шорты. Выглядели они так, словно она просто укоротила старые штаны. Да, наверное, именно так и было. Но дело вовсе не в том, на что были похожи её шорты. Дело в том, что за окном нулевая температура, а она оголила свои бледные точёные ноги. Хорошо, что хоть куртку надела. На её правой коленке красовался огромный зеленоватый синяк. Интересно, где она его заполучила? Но больше всего моё внимание привлекли аккуратные новенькие кроссовки. Почему? Потому что они были мужские. Это моего брата. Он разрешил мне их взять. Я свои проиграла, пояснила она, поняв моё удивление. У вас что, размер один? недоверчиво спросил я. Да, у Иммануэля тоже 38-й. У него такое хрупкое и аккуратное тело, он сложён как худая девочка, очень красивый, ответила она. Я смущённо кивнул. Трудно было признать красоту парня, которого все всегда называли уродливым. Да, это всего лишь стадные чувства и самовнушение. Ведь Иммануэль был самым обычным мальчиком с пепельными волосами и тёмно-зелёными необычными глазами. Так это начал я, потирая затылок, ибо трудно было собрать мысли воедино в такой ранний час. Ты что-то хотела, наконец выдал я. Леа вздохнула и встала со стула, беря в руки чёрный мотоциклетный шлем. Откуда он? Она что, мотоцикл водит? У меня завтра день рождения. Хотела пригласить тебя и твою девушку, просто ответила она, рассматривая полароидные снимки на стене. Я озадаченно посмотрел в окно, а затем вновь на Леа. У меня утром последний экзамен, я не знаю, сколько по времени буду его писать. Ничего. Вряд ли ты будешь сидеть в классе до 7 вечера, она повернулась ко мне. Ты ведь умный мальчик, быстро всё сделаешь. Леа как-то странно подмигнула. Почему я смутился? Хорошо, спрошу у Бэйл, сможет ли она, ответил я со вздохом. Отлично. Знаешь, будет здорово, если вы придёте. Но я ничего не ответил. Ещё несколько минут мы просто молчали, пока она не пересмотрела все фотографии на стене. Может, тебе кофе или чай сделать? хрипло спросил я, чтобы уже прервать эту тишину. Да, сделай мне кофе, пожалуйста, не глядя на меня ответила девушка. Хорошо, я тогда пока в душ схожу, а ты спускайся на кухню. Только потише, а то родителей разбудим, предупредил я, сползая с кровати. Когда я вышел на кухню, Леа спокойно сидела за столом и смотрела в окно. Я подошёл к шкафчику, где хранились чай и кофе, чтобы спросить её, какой она будет. Да в целом всё равно, какой ты сам хочешь, безразлично ответила девушка. Хорошо, тогда сейчас выберу, азадачно сказал я. В итоге мой выбор пал на самый любимый кофе моего отца. Он был очень насыщенный и дорогой. Родители заказывали его у своих знакомых из Индии. Сварив его, я вытащил сервис и разлил кофе по чашкам, предварительно аккуратно сложив на блюдце кубики тростникового сахара. "Спасибо", улыбнулась Леа своей самой красивой улыбкой. В ответ я лишь усмехнулся. Мы молча пили кофе и иногда смотрели друг на друга до того момента, когда я решился задать вопрос, который меня вообще никак не должен был касаться. Лия, ты любишь Клемента? На мгновение её лицо приобрело серьёзное выражение. Она как-то неловко провела ладонью по острым ключицам и посмотрела прямо мне в глаза. Люблю. Я открыл рот, чтобы сказать что-то, но тут же замолк. А, ну понятно. Здорово. Да, это очень интересно, начал нервно бубнить я, делая глоток кофе и обжигаясь. Лия молчала. Ты почему от Нико не уйдёшь, спросил я. Нико платит мне за совместное проживание, с каменным выражением лица ответила Леа. Мои глаза расширились, не то от ужаса, не то от отвращения, не то от откровенности этого человека. Вдруг Леа громко засмеялась. Смех у неё был грубый, как у парня. Да нет, даже не как у парня, а как у человека, в которого вселился дьявол. Я испуганно закрыл ей рот ладонью. Эй, тише, родители проснутся, гневно прошептал я. Она жестом извинилась и продолжила истерично ржать, но уже подавляя смех и закрывая рот обеими руками. На её синих глазах выступили слёзы, что мерцали в свете раннего утра, как маленькие алмазы. "Ох, Лиа, если ты сейчас не успокоишься", грозно начал я, как вдруг услышал хлопок двери на втором этаже. В панике я подскочил и схватил Лиа за плечи. А ну быстро прячься, шептал я, но она лишь продолжала смеяться. "Океан, ты в порядке?" услышал я сонный голос мамы. Глаза Лиа внезапно расширились, но смех она не могла остановить. "Блин, Лиа, спрячься, прошу, хоть куда-нибудь, пока я отвлеку её", умоляюще говорил я. Шаги матушки были слышны всё ближе и ближе. Я бросился к дверному проёму кухни и закрыл дверь. «Черт, да чего же я тупой?» Но Леа не растерялась. Она быстро надела шлем на голову, открыла кухонное окно и одним движением легко перепрыгнула через подоконник на улицу, помахав мне на прощание. «Океан, милый, что-то случилось?» Мама открыла дверь. «Да нет, тут просто...» Начал тараторить я, пряча руки за спиной. «Океан, милый, что-то случилось?» Взгляд мамы упал на стол, на котором догорала маленькая свеча и стояли две пустые чашки и остатки печенья. Кто-то в гости приходил, удивилась она. Да нет, я просто сегодня чего-то вдруг рано встал, ну и решил тебе и папе сделать приятно, и сварить кофе заранее. Ну вы так долго спали, а я всё ждал и ждал и просто начал засыпать и выпил всё. Она странно посмотрела на меня и ушла. Я устало присел за кухонный стол и взял телефон. Спать уже не хотелось. «Ты придешь?» – спросил я Клемента, который, словно не замечая меня, катался на скейте. «Клеа?» «Да, она хочет этого», – ответил мой друг, наконец-то присаживаясь рядом. В три часа дня скейт-площадка была заполнена людьми. Стоял гул от колес бордов. «Анико, тебя его присутствие не смущает?» В ответ Клемлиш усмехнулся и взъерошил свои густые тёмные волосы. Жестом он дал понять, что не собирается обсуждать это со мной. Кстати, я на днях с Бэйл встретил Клайда и Джеселин. Они были в хлам, и Клайд говорил что-то о любви к тебе и что он за всё благодарен и Да, я знаю. Он мне звонил вчера, оборвал меня Клемент. А, понятно. Он теперь с Джеселин официально встречается, поинтересовался я. Да. добился своего. Они сбежали в Ванкувер, улыбнулся Климент. Ты шутишь? Нет. Клайда всегда бесили Монреаль и Квебек. Он украл у матери приличную сумму денег и забрал Джаселин с собой. Они сюда больше не вернутся. Ну, если один из них не бросит другого. Кто знает, может, они успеют надоесть друг другу и расстанутся, задумчиво ответил Клем. Я тоже подумал о том, что их союз не имеет будущего. Ведь по сути, Клайд всего лишь шумный бродяга, а Джессилин обычная девчонка лёгкого поведения, любящая тусовки и внимание. Через 7 лет я узнаю о том, что Клайд успешно окончил университет и получил неплохую должность, а Джессилин стала матерью их маленького сына, названного в честь Климента.